Часть вторая. На Волгу. Глава первая. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малая и белая Руси и самодержца, в нашу отчину Астрахань, боярину нашему и воеводе князю Ивану Андреевичу Хилкову, да Ивану Федоровичу Бутурлину, да Якову Иванычу Безобразову, и диакам нашим Ивану Фомину да Григорию Богданову, В прошлом, во 174 году, мае во втором числе посланы к вам наши великого государя грамоты о проведывании воровских казаков и о промыслу над ними, которые хотят идти с Дону на Волгу воровать, чтобы однолично воровских казаков отнюдь на море и на морские проливы не пропустить, и чтобы они на Волге для грабежей не были». На Дон из посольского приказа было послано грамота от 25 марта 1667 года. Послать от войска Донского в Паншинский и в Качалинский города особо избранных атамана и Ясаула, и заказ учинить крепкий, чтобы казаки со стенькой разином под царицам и иные места отнюдь не ходили. Воевода Андрей Унковский из Царицына в 1667 году доносил: Стенька Разин с товарище на воровство из черкасского пошёл же, и войска ему в том не препятствовало. В хате Разина чисто прибрано, в углу чёрные образа на клинообразной бажнице, по серебряным венцам завешаны шитыми полотенцами. Глиняный пол устлан пёстрыми половиками. Алёна, нарядная в новой плахте, в красных штанах, в сапогах с короткими галенищами, прибирала стол. Ты бы пособил Фролка или Гришутку покликал? Где он? Черноволосый с девичьим лицом, уже тронутым морщинами около корих глаз, Прол ответил женщине бренчанием струн домры, потом приостановил игру, сказал: Твой Гришутка с ребятами побежал за город, играют в войну. Снова забринчали струны. «Чего брещишь? Ужо придет, наиграешься, жди!» «А ну его, лисьего хвоста волчьего зуба! Не люблю я Алена Корнея, и Стенька его не любит!» «Ой, лжешь! Стенька батьку Хрестного любит и почитает!» И покойный отец Тимоша не любил. В ночь, как помереть ему, я его хмельного вел по-черкасскому. Говорил. Берегись, Корнее, Корней дуже хитрий. Давно уж то было, да хорошо помнится. Не хитрый был, не был бы столь годов атаманом, а то без его совета и круг не бывает. Алёна засмеялась, подразнилов Фрола, подходя, растопыривая над головой казака полные руки. Стара стала, а обнять чтоль. Вишь, много ты и Фролка на девку походишь, от того должно не женишься. Фрол опустил глаза. «Не женюсь и в помыслах не держу», — прибавил чуть слышно. «Тебе забава, а я тебя с измольства люблю». «Любишь? Ой, да не казак ты!» «Не лежит сердце к казачеству. Война, грабеж. Где казаки, там смерть, а они лишь похваляются, что нещадно ни к младеню, ни к старику. Кабыстенька тебя чул, согнал бы с хаты». Прол рванул струны. Алена отошла к столу, поправила яндаву с вином, одернула скатерть. «Чего струны тревожишь? Да лишь эти пищат, не могу терпеть!» В углу у дверей стояла большая ржавая клетка, из нее пахло тухлым мясом. Два ястреба сидели на жердочке клетки один против другого, но их разделяла проволочная сетка, и ястребы, срываясь с жердочек, бились в сетку, пивали кричащеобразные кокти, наровя достать один другого, и не могли. Вновь садились и свистели заунывно. Махонькие были, а выросли все сцепиться пробуют. Тебе бы фролка в пирах да мрачеем ходить. Стенька не такой. О, мой Стенька грозен бывает. Стенька по роду пошёл. Батька Тимоша удалой был. Скондари мы вашкай Гурьев до строя царю купцу нидал сказывали. А ты не в породу, ха-ха. Девкой вишь тебя рожали, да сплашали. Колыхалась полная грудь Алёны, колыхался живот недавно беременной, топырилась спереди плахта. Солнце било в хату жарко и вдруг померкло на короткое время. Высокая фигура атамана степенно прошла в сене хаты. Взмахнулись концы половиков у дверей. Корней атаман, сняв шапку с баранним околышем, перекрестился всей широкой петернёй. Эге, плесовица. Поздоровыли, живёшь, дочка? Садись, хрёсной, и спей чего с дороги. С дороги? Бугай те рогом. Невелик шлях. Сверкнуло серебро в ухе, атаман сел к столу, заслонив солнечный свет. «Э, да вон вечерница, альба денница, да мрачей у дела! Э, фрол! Круты казацкую, крутые!» Фрол, перебирая струны, тихо подпевал. «А то было на дону реке, что на прорве на урочище. Богатырь ли то удал казак хоронил в земле узорочье, то узорочье армейское, то узорочье бухарское, грабежом-разбоем взятое. Кровь её чёрная замарана, в костяной ларец положена, а и был тот костяной ларец, схожий видом со царь-городом: башни, теремы и церкви под косой вербой досель лежат. О кладе играешь, а ты фролка песни не дослушал сам. Я от бандуриста чул от тёмного старца ещё в молодости моей. Совсем не так-то та песни играется. «Дай по-украински вон аграйця», — пролни ответил атаману. «Ты плясовую круты! Эх, свиноквочку высыдала, парасоночек яичко снес! Вот так, вот так, Алёна, пляши!» «Грузная стала, стара, хрёстный», — атаман топнул ногой. «А ну, грузин медведь да за конём в бегах держится, пляши!» Алёна плавно прошлась по хате. Её тяжёлые волосы растрепались, лицо загорелось, глаза померкли. Провна, игровая плесовую, боялся глядеть на невестку. Атаман, глотая из капшах мёльное, притоптывал ногой, потом вскочил из-за стола и крикнул: "Провка, выйди! Два слова хрестницы скажу и уйду". Казак не посмел перечить атаману, взял с лавки шапку, вышел Торней хмельна зашептал. Сколь годов, Маню, и ныне не забыл. Идешь ли со мной бабиться? Нонешнее время пришло. На что тебе надею держать? На мужа, надею, кладу, батька. Мужу твоему мало с тобой любоваться. А что так, хрестный? Не ведаешь от мужа? Скажу. В верхние городки много холопей с Москвы беглых сошло. Голудьба к стенке липнет. Он её мушкету обучил и в море взял, а потом донам на Волгу вернул. Хотели матёры задержать их. По что держать? Хлеб съедают, своих теснят. Я дал волю. Лети, сокол, с куркулятами. Заказано от Москвы пущать стеньку на Волгу, а что мне Москва? Нам, матёрам-казакам, без голутьбы на Дону шире. Это ман шагнул колёни и тихо со злобой прибавил: Эх! «Он теперь Москву задрал! Долго с теньки не бывать дома!» Алена заплакала, опустила руки. «Садись, баба!» Атаман сел. Алена опустилась на скамью, к ней Корней придвинулся, положил ей на плечо тяжелую руку. Отблеск серьги в красном ухе Атамана резал Алене глаза. Она отвернулась. «Не отвертывайся, слушай, что скажу. Старше ты стала, подобрела». Парнишку подрастила, и я старее гляжу, но кину жену от другого мужа, а стачу с дамчикан и бунчу к пасынку, а не приберут его казаки, молот, то самарянину, и мы с тобой в азовскую сторону, эх! Хрёстный, буду я мужа дожидать, пущай стенька меня и Гришку с собой. Куда ему волочить тебя? На шарпанье? Грабёж и бой?» «Недолго гулять твоим устеньки, уловят. А ты, вишь, еще брюхата». «Нет, хрестный». «Эх, Алена, мы с тобой к Салтану Турскому. Давно манят меня. А то к польскому к рулю за гетьманом выговским. Подавай-ка нам к руль. Цацки, золото, жемчуг». Лалами голубыми да красными увешал бы я к Богородицу. «Эх, не, хрестный». «Знай все». У Москвы когти, что у ястреба. Вон, вишь, как железо дерут в клетке. Услышишь скоро. Почнут писать на Дон. На Волгу, в Астрахань. И май вора. И поймают. Замучат в пытошной башне, а ли где. Знай, ежели ты с ним будешь, и тебя на дыбу. Рубаху сорвут, и эх, по голым пяткам. Эх вот, эх. Атаман постучал в стол с сжатым кулаком. Алена зажмурилась. и гришку твоего и того, кто родится, как детей псковских воров, собаками затравят. Москва на боярская, у ей жалости не ищи. Со мною едешь, не обижу ни тебя, ни деток твоих, люба ты мне, с давна люба. Ой, хрёсный, хоть помереть не жаль, атаман встал. Я ещё зайду. Ты думай. Страшное твое сказываю, начинается только. Вошёл Фров сел на прежнее место. Корнея-таман с легкой хмельной попыхивая дымок из трубки на седые усы и красное лицо, сказал, скосив глаза на казака: "Плахту бы тебя, фролка, нарядить в кику, да боярским-боярыням в теремах песни играть". Игрец. Цынь не казак и не будь казак. Толкнул сильной рукой дверь и обернулся. "Ты, фролка этих вот ястребов, со всей клетью тащи ко мне".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 Ролл начал щипать струны, они запели. Он сказал. «Вот завсегда так. Атаман, как упьется, зверем станет. Злой он. А не упился, хитрый глядит». Алена не ответила и уронила на руки голову. Глава вторая. С раската угловой башни Черкасска далеко в степь прокатился гул выстрела из пушки. Атаман корней на черном коне, Ехал в степь, унять расходившуюся кровь. Городом белая пыль пылила в глаза и делала красный кунтуш атамана седым. Шумели, трещали камыши по низинам. В степи, с неоглядной мутнознойной ширины, несло в лицо гарью травы. Корней, покуривая, вгляделся в степь. Так их поганых сыроядцев. Он думал о татарах, скрытых в степи для грабежей. Пожар заставляет татарские сакмы отодвигаться прочь от казацких городов. С выстрелом из пушки сонный от зноя черкаск ожил. "В поле казаки, батька зовёт. Охота, будем слаживаться". Выделялись лучшие стрелки из казаков, мелькали плети синие лекафтаны с перехватом, ехали в степь. Красный кунтуш атамана далеко виден.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 выкатились на луг два крупных бурых пятна Ого, вепри! Пасы на катамана, тонкий, сухой и смуглый, на пегам коне первый поднял пику на перевес. Задний кабан свернул в сторону, передний шёл навстречу пегаму коню калужного. "А ну, парень!" ворчал атаман, вглядываясь, заслонив рукавом от солнца глаза, и отдувался. Из степи несло душный, жаркой гарьё. Калужный направил пику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 Но он невредимо шмыгнул на холм, к ногам лошади атамана. Корней Молода согнулся в седле, взметнув плетё, русак заклубился с переломленным хребтом под лошадью, лача грудным ребёнком. Прыткий Юхан. Корней поправился в седле, оглядывая луга, меняя на черкан плетё. Казак гонит волка. Вот-вот конец зверю. Лошадь под казаком споткнулась в травянистой рытвине. Светлопалый зверь, прижав уши, ушёл. Но сбоку кургана голоса и шум, а вверху один красный. Палевый зверь быстрее стрелы на курган. На встречу ему с коня, как огонь, метнулась красная, сверкнула сталь. Зверь, завязав пополз на брюхе с кургана. Из головы его лилась кровь, смешавшись с мозгом. Душный ветер с простора степей нагнал к охотникам в поле тучу кусливых мух с краснопегими крыльями. Укушенные лошади лелегались, дыбились, мотали головами. Атаман, съезжая с кургана, сдерживал пляшущего коня, крикнул: "Съезжай, казаки! Зубратка налетела, чтоб её. Чуем, батко!" Калужный ехал с поля на чужой лошади. Слуги в тачанку подбирали в поле убоину. По-зеленому синели кафтаны вслед красному на вороном коне. У ворот атаманского дома охотники, соскочив с коней, поворачивали их глазами в город, кричали «О-о-оп!». Лошади, фыркая, пыля копытами белый песок, шли без седоков по своим станицам. Атаман на крыльце, закурив трубку, оглянулся. «Светлий яйцо, атаманы-казаки! Съедим, что жинка справила!» Глава третья На длинных столах, крытых сарпатом, с выбойкой, высокая, с худощавым, строгим лицом жена атамана сама укладывала ножи, расставляя чаши и поставцы с яндовами. Смотрела на каждую вещь долго, словно запоминая ее. Слуги приносили водку и кушанье. Кутаясь в женский кунтуш с золотым усом на перехвате, атаманша хмура оглянулась на мужа. Корней, шагнув к столу, ткнул широкой рукой с короткими пальцами в скатерть. «Не беден атаман, чтоб в его доме с сарпатом столы крыть!» «Не комкосину или прикажешь скатерть? Зальете, бражники, да люльки высыпете, сожжете!» Ох, скупая женщина, седа░те пошутил атаман, приотча глаза от жены. Женщина дёрнула плечом, проговорила торопливо, слыша шумные шаги и голоса гостей. Бисавдит с молодыми кохался. Гости, входя, кланялись хозяйке, а атаману прямо тряхнул головой, забрасывая привычно седую косу на плечо, крикнул: Садись, матёры и казаки, и все гулебщики. Высокая женщина, не отвечая на поклоны, степенно прошлась по светлице, приказала мимоходам слуге зажечь поставленные в ряд на дубовые полки свечи, ушла. Атаман, не садясь, проводил глазами жену, подошёл к двери, крикнул в сенях: "Хлопцы караульные, кличьте в мою хату молодняк песни играть, тай бандуристов и дудошников, чуем, батько!" Корней раздвинул одну из киндячных с узорами занавесок, на окне лежал раскрытый букварь с крупными буквами, разрисованными красным сиянием. Буки, Бог, Божество. Атаман сбросил на пол букварь, проворчал, глупо-рожено, не научишь, и пнул книгу. Пыльная, дышащая теплом, пропахшая потом и дегтем, кланяясь атаману, пролезла за ковер на двери, в другую половину молодёжь. Гости, пей, гуляй, а я девчат погляжу. Проходили девки, иные в жёлтых длиннополых свитах, иные в плахтах в белых мелкотравчатых рубашках, волосы заплетены у всех в косу, снизу перевязаны лентами. У иных на концах кос были кисти, а то и банты. У которой из девок в волосах сзади повыше косы торчал цветок Атаман протягивал к той девке руку, гладил по голове, брал цветок, нюхал. Эх, купалый пахнет. А купався, Иван, той в воду упав. Пропустив всех девок и сунув собранные из волос девичьих цветы за кушак, Атаман сел на скамью за стол. Гости, не дожидаясь хозяина, пили и ели. Атаман, подымая ковш, с вином крикнул. Пьём атаманы молодцы за малую гульбу, что нынче в поле была. Кабану бит добрый, конь запорет, да коне козаку не слёзы лить. Смуглый пасынок атамана подвинулся на скамье к вотчему, чокаясь. "Не что, батька, сыщу коня. Бувай здоров". "Ладно, парень, не ищи, дам такого. А теперь атаманы молодцы, пьём за государя, царя московского". Пьём, батька корней. Отзвоним чашами за то, что крепка рука у Московии, что она и в Сибирь дикую лезет, и татарву согнула. А ещё, браты, кличьте на пир Писменного. Он тут, батька, ждёт зова, пёсий брат, чарку любит. Эй, Писарь! Вошёл в длиннополом синем кафтане Писарь, поклонился казакам. Ему дали место на скамье в конце стола. «Пей, пысьменный!» — крикнул атаман, подымая ковш. «На гульбе нашей не был, и гулепщина тебе несподручно. А попьешь, поешь — нам сгодишься!» Писарь встал и поклонился кругу. «Завсегда готов служить!» «И лить чернила за мест крови!» «Первого атаманы-молодцы, покуда вы не упились, займемся делом!» Безке дело прежде всего. То ладно кусей. А где безюк? Не вижу казака. Безюк упился, батька, ото дремлет. Эх, лихой был казак, а стар стал, мало хмелю несёт. И вот дело моё к вам какое, атаманы молодцы. Ведама всем вам матёры и незавики, что ближний наш казак Стенька Разин чинит. Ворует на Волге. То оно. От его промысла все мы должны ждать немалых грос войску, а своровав противу Москвы, крестник мой домой оборотит. Калужный крикнул, поднимая свой ковш: "Кто батька ворует противу великого государя, тому казаку дома не бывать. Где бы ни был мой крестник, атаманы молодцы, а ведама мне, оборотит на Дон. Ущая оборотит, за куём его и Москве дадим". Не забегай, Родион, оборвала Таман Пасенка. Додумаем все вместе. Помнить надо, что державны на Дону с голудьбой злы и утеснительны. Голудьба же глядит к тому, кто ей люб, и голудьбы в трижды больше матёрых. А ведомо ли бадько, ставил своё слово заслуженный казак Самаринин, что Мишка Волоцкой да серебряков вербуют людей тикстеньки. Не ведомо мне было бы, казак, то Мишка и волк Серебряков Ванька с нами зверя ловили бы и на перу моём сидели. Вот о придёт Стенька, то думно мне не взяться ли нам за него, и ладно будет, если он за нас не примётся. То и я думаю, Михаилъ. Не можно взяться и беречьте Стеньки занадобится, ответилъ Самаринину атаман. Но Москву злить не можно. Сговорно Москва даёт Дону хлеб, справ боевой. Служил их людей у Москвы довольно, ежели ослясь закроет Москва пути на Дон торговому люду, Дон аголдает. Тот и знаешь лучше нас. Стенька пошёл на Волгу, Волга часть утробо московской, по ней торг к Скизлбашим и в Тверские города, да в Астрахань. Не по пусто, немчин в Москве послов шлёт. и волжский путь покупает. Свейцы, фриази, тоже по тому же в Москву тянутся. Из-за пути в Кизилбаши учениться на Волге с тенько сильным, Москва нам то в укор зачтет, и измену с нас сыщет. Думай, как лучше, батька Корней, мы тебе во всем сдаемся. А думаю я, нынче же снять хоть малую часть вины нашей. дать отписку царицинскому воеводе. Во-во! Эй, писар, пиши! Прямо пиши в царицын. А бумага у его атаман казаки не искать, бумагу весь справ с собой. Кое-кто вылез из-за стола, сняли с полки свечи, поставили опростали место, обступили писаря плотно. Корней атаман, сверкая золотой жуковиной на большом пальце правой руки, заговорил: Во 174 году, в мае 5-го дня, царицынскому воеводе и боярину Андрею Унковскому Великое войско Донское и их атаман Корнило Яковлев доводят. «Жили мы с азовскими людьми в миру, и тот мир хотел рушить наш войсковой казак Стенька-Разин с товарищи. Удумал идти на море с боем». Да по нашей отписке он с моря воротился, ничего не чинив азовцам, а прогребли Стенька с товарищей мимо Черкасского вверх по дону. Мы, атаманы войска, посылали за ними погонщиков, да их не сошли. Так, батька, ду же! И ведомо нам нынче учинилось, что Стенька Разин пошел воровать на Волгу реку. Вот-вот, пошёл. И ещё до ухода на азовских людей сказывали мне атаману тайно, что де моего Стенькина отца извели бояры и на моих де глазах, когда я был Исаулом в зимовой станице с атаманом наумом Васильевым. На Москве же в разбойном приказе засекли брата Ивана. Проумысел свой воровской на Волгу и на море Он с тенька мне, атаману, таил. Не говаривал. «Дуже укладно, так, батько. Все ли ладно у писаря?» «До да слова исписал, батько. Эй, все ли согласны с грамотой? Дуже, дуже. Тогда завтра припечатаем и гонца Кунковскому, и еще, казаки, слово к вам есть. Сказывай, батько!» Казаки-атаманы, я... Корней, черкас, приказую вам снять с церковного строения, что от Москвы делается, плотников и землякопов, и чтобы они нам служили. Харч едят наш, церковь пождёт. В старину мы и часовнями веру справляли, ни что. Снять, сказываю я плотников и землякопов, указать им крепить черкаск. Все видели вы, что чистокол городской снизился? А башни и раскаты избочились. Надо бе поднять вал, укрепить стын, выкопать новые рвы. Все то на случай ратного приходу, от кого бы он ни был. Будет от своих до да этазовских людей и ордын береженье не лишнее. Вода круговая иссыхает в жару. Отступы к городу легки, а строгов не возведено. — Так, батька, давно то справить надо бно. Так, на днях поднимем город. Поднимем, батька. А теперь же скажу, пейте, ешьте. Сколь душа примет, мало вина еще дадут. Да вот, ни чаш, ни яндовых не прячьте по себе. Жинка у меня скупая, иной раз наши пиры в дому не пустит. Чуем, не схитим, батька. Веселитесь без меня, а я... Вот. что бисовы дити жартуют. Атаман грузно вылез из-за стола, стуча каблуком и подошвой, слыша музыку за стеной, припевал. А татарин, братец татарин, продав сестрицу за талер, русую косочку за шестак, а Билла Лыченко пешло и так. Ушел в другую половину Светлицы.